ни наверху, ни внизу. Это сродни п р е д с т а в л е н и я м о том, что пребывает наверху и внизу. Сказать, что они существуют, также неправильно. То, что для нас внизу, для других людей наверху. Мы сидим здесь и говорим, что вверх – это направление над нашей головой, и полагаем, что противоположное направление – низ. Люди, занимающиеся с и д я ч е й медитацией на другой стороне мира, не согласились бы с нашим представлением о верхе, поскольку для них это низ. Они же не сидят на головах. Представление о верхе и низе всегда относительной какой-то точки, но понятие верха и низа невозможно применить к реальности космоса. Эти представления существуют лишь для того, чтобы помогать нам устанавливать связь с нашей окружающей средой. Некоторые понятия дают нам опорную точку, но сами нереальны. Реальность свободна от всех понятий и представлений.